Калинин, все же в киосках, например, в Петербурге есть несколько изданий со словом «тревеллер» или «тревеллер». Чаще встречаются три – «Кондо нас тревеллер», «Гео тревеллер» и «Нэшн джографик тревеллер». В чем вы видите свою особенность, характер вашего издания, фишка ваша в чем? Дарья Петрягина, мы, конечно, рассматриваем всю прессу, которая выходит на рынки. А потому что это довольно важно. Когда наш Traveler в этом году закрывается, есть ещё журнал L'Officiel Voyage. А есть также журнал Вокруг света. Это правда конкурент основного Hainja Graphic. Что касается нас, во-первых, в отличие от других журналов, которые целиком посвящены путешествиям, которые работают с лакшери аудиторией, luxury voyages, Condé Nast Traveler, для аудитории с доходом выше среднего или с высоким, которая может позволить себе дорогие отели, дорогие какие-то путешествия, и в принципе, не очень считает деньги, а мы ориентированы в этом плане на более усреднённого читателя. Мы довольно часто даём советы по бюджетным путешествиям, по тому, как сэкономить пытаемся составлять какие-то подборки отели, где средний статистический чек может себе позволить остановиться. Плюс мы всегда рассчитаны на очень активную аудиторию, которая интересна исследовать, в том числе и совмещать путешествия с каким-то активным отдыхом. У нас есть довольно большой раздел журнала, который называется Adventure приключения. Это активный отдых доли экстрима для активных исследователей. Калинин. Последний вопрос про перспективы, проекты, будущее вашего издания. Что вы будете открывать? А какова динамика тиража? А что вы видите в своих планах хотя бы за 3 года? Петрягин. Мы довольно спокойны в этом плане. Мы не считаем, чтобы бумажные журналы исчезнут в ближайшие 3 года уж точно. Потому что это немножко другой тип проведения досуга. Потому что люди, которым интересно купить журнал, пролистать, посмотреть красивые картинки, они останутся и никуда они денутся. Но, естественно, что всё больше людей переходят в интернет, и мы сильно развиваем digital направление. У нас сайт довольно посещаемый, он тоже постоянно развивается. Плюс мы видим до себя Развитие в том, чтобы не ограничиваться собственным производством контента, не ограничиваться только медией, использовать возможности нашего бренда, который уже зарекомендовал себя как бренд для путешественников. Мы довольно часто в последнее время особенно стали организовывать собственные фототуры или просто какие-то туры вместе с нашими редакторами, фотографами, авторами. Мы сами составляем маршрут, показываем его с максимальным проникновением в пространство культуры. У нас открывается скоро клуб путешественников National Geographic. Калинин: А может ли сайт приносить столько же доходов изданию, сколько печатная реклама? Дарья Петрягина: Вы знаете, вполне может. Я вам не скажу точно в процентах, я могу сказать, что в последние годы реклама в диджитале сильно выросла для брендов, и очень многие рекламодатели хотят рекламу именно на сайтах. Им это интересно, им это выгодно, они видят там прямые отклики, поэтому сайт будет зарабатывать э и э больше и больше. И со временем он сможет сам себя окупать. А как раз печатные пресса по объёму рекламы и по доходам падает. Думаю, скоро наоборот, мы за счёт сайта будем поддерживать журнал.